Глава 20. Мужчины мирно беседуют. Спокойные, монотонные голоса убаюкивают. Я сама не замечаю, как погружаюсь в сон. Легкое прикосновение вырывает из дремы. — Нина, куда ехать? — голос Алилова возвращает меня в реальность. — Можно на работу не ехать сегодня? — сонно бормочу. — Нужно. — нервно постукивает по рулю. Дает понять, что в офисе будет жарко и без моей помощи. Хотелось бы, чтобы там вообще никого не было. Но рабочий день в самом разгаре. Так куда ехать? Говорите адрес. Называю адрес, и уже через 15 минут автомобиль тормозит около большого зоомагазина. Вы здесь живете? Генеральный осматривается по сторонам. Нет, мне нужно в магазин, а затем поеду домой. У вас имеются животные? Теперь да. Вытаскиваю из женской вместительной сумки ежа, который всю дорогу сидел на удивление тихо и спокойно, не издавая никаких звуков. «Мне кажется, или это Жужик?» Алилов прищуривается и наклоняется, чтобы рассмотреть животное. «Да, он. Случайно остался на лестничной клетке, опускать обратно его не захотели. Вспоминаю о причинах того, как еж остался бездумным, а затем отправился со мной в Тверь. Не могла его оставить. Пришлось забрать. Игнат будет переживать. Это вряд ли. Он слишком занят другими, более важными моментами своей жизни. Язвительно хмыкаю, представляя сладкую парочку, развлекающуюся на большой кровати. Вряд ли кто-то из них хватится Жужика в ближайшее время. Вы вроде бы сказали, что никого не было дома. Был, но дверь мне открыл не красовский А кто? Тёмная бровь генерального подскакивает. Ждет ответа, но мне даже имя любовницы мужа произносить противно, не говоря уже о том, чтобы распинаться перед Алиловым, рассказывая историю сначала. Это уже не имеет значения. Нам пора. Аккуратно устраиваю Жужика в сумке и уже собираюсь выйти, но меня задерживают. Нина, вот вам моя визитка. На всякий случай. Большая рука и крема протягивает карточку. Звоните в любое время. Весело подмигивает. Я всегда отвечу. Зачем? Ну, вдруг вам понадобятся услуги адвоката? Адвокат? Несколько секунд сверлю мужчину взглядом, вводя в ступор. А вы какие дела ведете? Разные, но желательно сложные. Ты вообще-то на нас работаешь, поправляет Алилов. Но это не мешает мне помогать прекрасным дамам, которые нуждаются в моих услугах. К тому же уверен, что Нина – человек законопослушный и ответственный. Если у нее и есть проблемы, то они не тянут на 20 лет тюрьмы. Так ведь? Да, так, подтверждаю. А сколько стоят ваши услуги и крем? К примеру, дело о разделе имущества между супругами. 20000 Гордо заявляет, после чего Алилов награждает адвоката гневным взглядом и несколько раз демонстративно покашливает. «Рублей?» «Да», — тянет и крем. «Да ведь, Серега!» Мужчины обмениваются многозначительными взглядами. «Я вполне могу оплатить ваши услуги. Радуюсь, словно ребенок. готова прыгать на месте. Вы возьметесь?» «А суд когда?» Тон мужчины становится деловым и серьезным, а улыбка сползает с лица. «Вчера было предварительное слушание в московском суде». Судья предложил договориться, но мужа такой расклад не устраивает, а дате следующего заседания оповестят. «Это недели две примерно», прикрыв один глаз, и Крем что-то мысленно просчитывает и сам себе кивает. «Могу». «Правда? Спасибо!» протискиваясь между сиденьями и обнимая мужчину, тьмокнув в щеку. Он отшатывается и краснеет. Алилов громко смеется, наблюдая за реакцией адвоката чем заставляет краснеть уже меня. «Пока не за что, Нина». Медленно убирает мои руки, увеличивая между нами дистанцию. «Хватит ржать, а!» бросает Алилову. «Моя визитка у вас есть. Наберите, как только вам придет сообщение о дате и времени заседания. Все решим». «Спасибо, Икрем». Забираю вещи и выхожу из машины. И как только дверь за мной захлопывается, и Крем начинает что-то высказывать Алилову, размахивая руками. Мужчина еще несколько минут беседуют и лишь затем отъезжают от магазина. Консультант помогает выбрать корм Жужику, бегло объясняя условия, которые необходимы ежам в квартире. Ничего особенного и сложного. Понимаю, что нет сил тащиться домой на общественном транспорте, поэтому вызываю такси, чтобы через 20 минут оказаться дома. Тишина. Яна на работе, мальчики у мамы. Выпускаю Жужика, и он сразу начинает носиться по квартире. Кажется довольным и мирным. Звоню сестре, но она скидывает. Затем присылает сообщение, что после работы заберет детей сама. Разбираю вещи, готовлю ужин и наблюдаю за животным, опасаясь, что смена места жительства может неблагоприятно отразиться на нем. Несколько часов провожу в одиночестве. Достаточно времени, чтобы вновь и вновь возвращаться воспоминаниями к омерзительному утру и неприятному сюрпризу в лице Лесниковой. Интересно, Орехов в курсе, что он не единственный в очереди претендент на тело Иры. Подмывает набрать бывшего мужа и выложить всю правду о его любимой женщине, но в итоге сдерживаюсь. Не хочу опускаться до уровня свинства Юры. Он все обязательно узнает и тогда прочувствует всю гадкую гамму чувств, которую когда-то испытала я. «Нин, мы дома!» Голос Янки льется из прихожей. Так задумалась, что даже не услышала, как открывается входная дверь. «Мэм!» несется мой малыш, заскакивая в объятия. «Я скучал!» чмокает в щеку. «А ты робота купила?» Пытливые глазенки заглядывают в душу в ожидании обещанной игрушки. «Конечно!» Вручаю робота, и Егор спешит в детскую вместе с Мишей, чтобы распаковать подарок. «Привет!» — обнимает сестра. «И я соскучилась!» «О! Ого!» Медленно провожу по темным локонам. «А ты когда покрасилась? И зачем?» «В четверг!» «Ты же говорила, что блондинка до мозга костей и останешься ей навсегда!» «Просто захотелось чего-то нового!» — пожимает плечами. «Жизнь меняется, и я меняюсь!» Если хочешь, это эксперимент, и он мне нравится. Мне не идёт?» Крутится передо мной. «Идёт, очень идёт. Просто никогда тебя не представлялось тёмный копной волос. Нужно привыкнуть и только». Кажется, Яна в момент стала другой, а зелёные глаза теперь отчётливо выделяются на худом лице, став выразительнее и больше. «Как в офисе, как устроилась? Рассказывай сначала ты», — настаивает сестра, — присаживаясь рядом. Передо мной появляется чашка крепкого кофе. Вкратце объясняя ситуацию, делаю акцент на Лесниковой, не забыв наградить женщину всеми нелицеприятными словами, которые скопились на языке. Может, ты рано делаешь выводы? Да. Она была в квартире Красовского в нижнем белье, поверь, очень откровенным и сексуальным. И он был дома. Я слышала его голос, Ян. Не могла перепутать. Как часто кто-то, кто появляется в твоем доме, позволяет себе расхаживать по квартире полуголым? — Вообще никогда и этого еще не хватало, — взрывается сестра. Вот и я о том же. Отношения у них. Недружеские, как ты понимаешь. Хотя буквально вчера он убеждал меня, что никаких намерений в отношении Иры не имеет. А оказалось... — не кисни Нин! Яна подвигается ближе, обнимая. Упирается подбородком в мое плечо, и гладит ладонью по спине, успокаивая. «Так получилось. Все бывает. Не вышло с первого раза, получится со второго». «Не думаю», — нервно хмыкаю. «Слушай, может, вам не проблема? Где-то читала, что мы притягиваем к себе людей одного типа. Нам кажется, он другой, не такой, особенный, а на самом деле, как и все предыдущие. Просто женщина сама для себя рисует радужную картинку и верит в нее искренне». Желая обрести счастье, оправдывает мужчину в своих глазах, превозносит, почти идеализирует, делает богом, за которым хочется идти, тянуться. Верит, что именно он один сможет защитить, оградить от проблем и бед. А в итоге мы получаем беспомощное существо, не способное без этого самого бога решить, какого цвета блузку она сегодня наденет. Вспомни себя, ты без одобрения его величества Орехова даже обои не покупала, тут нельзя, Нинн. Необходимо избавляться от больной зависимости и учиться принимать решения самостоятельно. Я хочу, чтобы обо мне заботились. Складываю руки на столе и опускаю на них голову. Любая женщина хочет. В пределах разумного, понимаешь, есть огромная разница между подавлением и искренним беспокойством за человека, который тебе дорог. Главное, уметь увидеть тонкую грань, когда твое личное пространство становится все меньше и меньше, пока не растворится во множестве проблем другого человека. И как быть? Себя любить в первую очередь. Заботиться о себе, ценить свое время, силы, возможности и энергетические затраты. Не бросаться, сломя голову ради мужчины на край света, сворачивая горы. А встать около этой самой горы и ждать, когда он сам ее свернет для тебя. Он ведь мужчина, пусть напрягается. Умная ты, Янка. Тяжело вдыхаю выводя пальцем круги на отполированной столешнице. Умные, Мы замечательные психологи для других, для самих же себя невероятно глупы. Так и у меня. Смотрю на тебя и больше всего на свете хочу не вляпаться в такого мужика, как твой Юра. Это мне с Сашей повезло. Кто знает, каким будет следующий?» «Бабочки подскажут». Поднимаю голову, сталкиваясь с немым вопросом в глубокой зелени глаз сестры. «Кто?» смеется. Ну, бабочки. Ты же сама говорила. Хочешь так, чтобы замкнула, перевернула, передернула. Когда обжигает, и бабочки появляются, а внутри пылает и дышать сложно. Яна внимательно вглядывается в мое лицо. Становится серьезной, словно обдумывая и принимая каждое мое слово наживо. Нина, как с Игнатом было? Хорошо было. Отворачиваюсь, чтобы сестра не видела, что я вот-вот разрывусь. Замкнула, перевернула и передернула. Все сразу. Тешелый вздох и тишина на двоих. Каждая из нас перемалывает свое, не решаясь зайти дальше. «Ай, Дина, это кто, блин?» Янка подскакивает и сразу забирается с ногами на стул, оглядываясь по сторонам. «Прости, Стану, это жужик Подхватываю ежа, который, кажется, испугался больше, чем сестра ты на фото его видела, ты чего? Он же не кусается». Протягиваю в ладонях питомца, чтобы Яна рассмотрела и поняла, что опасность миновала. Когда лестниковая дверь перед моим носом захлопнула, он на лестничной клетке остался. Я честно попыталась вернуть жужика в родные пинаты, но, вы мне никто не открыл. Оставлять его без присмотра опасно для него самого. «Вот же черт, а предупредить! Сердце чуть не остановилось». Тут же влетают мальчишки, среагировав на визг сестры и с интересом разглядывают нового члена семьи. Ёж не против внимания, скорее наоборот. Вручаю Егору и Мише пакетик с жуками и отправляя в комнату, предупредив, что жужик требует заботы и ужина. У наших детей появилось новое занятие. Куда увлекательнее игрушек и игр в телефоне. А у тебя как? успокаиваясь после небольшой встряски, возвращаясь на место. «Как встретили, все показали, как устроилась в компании?» «Меня сегодня уволили». Яна выдает эти три слова так просто и непринужденно, что я на секунду зависаю. «Кто?» «Полина». Недовольно фыркает. «Ян, я же предупреждала быть с ней максимально сдержанной. Предполагаю, она сразу же ринулась доносить свою точку зрения в вопросе детей, но ты ведь была подготовлена к этому?» да Одно дело, когда человек, живущий по собственным правилам, эти самые правила очерчивает для себя, не заталкивая силой в других. Совсем другое, когда мне, уже матери, открыто заявляют, что дети – существа бесполезные и ненужные, и место им в детском доме. Явный перегиб со стороны московской дамочки, которая дальше своих «хочу» ничего не видит. Кажется, Полина не видит краев. Нина ее откровенно несет. Вчера и сегодня она носилась по офису в поисках жертвы на съедение. И нашла. Янка расставляет широко руки, вертится передо мной. «Ничего себе!» Вспоминаю, насколько сдержанными были высказывания Алиловой по отношению ко мне. Или же самообладание покинуло женщину в связи с неизвестными нам обстоятельствами. «Не сдержалась я!» «А как же теперь? А ипотека?» «Я позвонила Кате Ильиной, мы работали вместе. Обещала узнать, у своих имеется ли вакансия. Прорвемся!» Но с этой сукой работать я больше не желаю. Вряд ли она здесь задержится. Алилов приехал. Ты его видела? Нет. Когда уходила из офиса, все было спокойно, не считая вопли Полины в одном из кабинетов айтишников. А ты откуда знаешь? Черт, я даже не рассказала Яне, как и с кем вернулась в Тверь, потому что мы сосредоточились на Игнате и лестниковой С ним и его адвокатом, которого, как я думаю, он привез не случайно. «Так что завтра идем в офис и наблюдаем свержение Полины или же бурное примирение супругов». «Свержение!» — уверенно заключает Янка. «Алилов не простит». «Я бы не простила», — пожимает плечами. «Не скрываясь, иметь связь с мужчиной на глаза всех сотрудников и ждать поблажек? Вряд ли. Поверь мне». «Вот завтра и проверим». Нервно вздыхая. «Завтра решится и моя участь» как непосредственного виновника раздора семейства Алиловых. Вопрос лишь в том, потащит ли генеральный меня в яму, сдав с потрохами Полине. Пошли спать. Укладываем детей, с трудом оторвав их от жужика. Клетку я не купила, поэтому предупреждаю Яну о звуках, которыми сопровождается путешествие ежа по комнатам. Проверяю телефон. Тишина. Игнат словно забыл обо мне как только вчера за моей спиной закрылась дверь. Больно, обидно, горько. Надеялась, что, уехав из столицы, сотру из памяти соседа, ставшего на миг безумно близким. Но нет. Жжение в груди не позволяет забыть мимолетные прикосновения, объятия, поцелуи, хриплый шепот и безмерную нежность во взгляде. Все казалось настоящим, реальным и таким близким. Только руку протяни придумала. Создала мир, в котором мне места нет. Трудно дышать, слезы застилают глаза, а вязкий ком перекрывает горло, когда краткими вспышками мелькают два счастливых дня, проведенных с Красовском. Тоска расползается вязкой субстанцией, желая рядом мужчину, подарившего мечту раненой душе. Открываю фото, которое на прошлой неделе скидывала сестре, рассматриваю красивое лицо с едва заметной улыбкой и тут же закрываю, чтобы сделать болезненную попытку вырвать из сердца того, кто уже прочно в нем засел.